27. Пушка В первых числах июля Путилов приехал к Михаилу и доложил, что первый опытный экземпляр пушки прошел пробную стрельбу на полигоне и готов к демонстрации заинтересованным лицам. Михаил сообщил об этом императору. Александр назначил демонстрацию на 7 июля. Ввиду того, что это был первый опытный образец, состав приглашенных был самым узким — сам император и три его брата. Меры обеспечения секретности были такими же, как при испытании винтовок. Полигон «Стрельни» был отцеплен тройным кольцом корпуса жандармов, офицеров Гатай и Гасох. Столь узкий состав участников был вызван тем, что император планировал передать новую пушку в войска не ранее, чем за год до начала войны с Османской империей, которую наметили братья, а до того хранить орудия и выстрелы к ним на секретных складах. Если винтовка опережала свое время на 10 лет, то пушка намного больше, и утечка сведений о ее конструкции, характеристиках и возможностях вероятным противникам могла поставить под удар весь замысел молниеносной победы над турками. Все элементы новой пушки кардинально отличались от всех существующих орудий и не имели аналогов нигде в мире. Оружейники других стран просто не могли представить себе ничего подобного. Когда император с братьями прибыл на полигон, орудие уже стояло на позиции в боевом положении, расчет из рабочих завода был готов к стрельбе. Путилов проводил гостей к орудию и подробно рассказал о его конструкции. «Это абсолютно новое полевое артиллерийское орудие. Думаю, никто из оружейников во всем мире в ближайшие годы не сможет придумать ничего даже близко ему подобного. Ствол пушки, нарезной калибром в три дюйма». Длина ствола без учёта зарядной коморы 30 калибров. Вес орудия в боевом положении — 1100 килограммов. В походном положении с передком и полным зарядным ящиком на 90 выстрелов — 1900 килограммов. Пушка имеет унитарное заряжение выстрела вместо картузного. Затвор коморы в виде поршня — лафет с противооткатными устройствами вместо жёсткого лафета. Само пружинное противооткатное устройство размещено в люльке орудия под стволом и имеет гидравлический тормоз отката. Для гашения импульса отдачи при выстреле конструкцией орудия предусмотрен откат ствола по люльке ствола вдоль оси канала ствола. После выстрела ствол отъезжает назад и сжимает пружину. Цилиндр гидравлического тормоза отката откатывается назад вместе со стволом. Шток поршня цилиндра закреплён неподвижно на лафете. Пружины накатника надеты на цилиндр тормоза отката сверху. К тому же откат ограничен резиновыми амортизаторами. При выстреле ствол откатывается вдоль люльки и сжимает пружину. Масло, которым заполнен цилиндр гидравлического тормоза, при этом перетекает из задней части тормоза в переднюю через широкое отверстие в поршне. Затем пружина начинает накатывать ствол в исходное положение. При этом клапан закрывает широкое отверстие поршня и масло перетекает в обратном направлении через узкое отверстие. В результате ствол плавно скользит по люльке и встает на свое место почти без сотрясения лафета. Винтовые и подъемные, и поворотные механизмы винтового типа перемещают ствол вместе с люлькой относительно лафета по азимуту и возвышению. Плюс к тому, орудие имеет прицел на основе подзорной трубы с четырехкратным увеличением. угол наведения ствола по азимуту 5 градусов угол возвышения до 20 градусов угол склонения до трех градусов в конструкции лафета предусмотрена станина с упором в грунт для защиты прислуги от пуль и осколков орудие оснащено щитом в походном положении станина орудия крепится на передок в таком виде орудие вместе с зарядным ящиком может вести шестерка лошадей оси лафета и зарядного ящикастальные колеса деревянные Ствол и люлька изготовлены из стали, поставленные заводом Мобухова. Лафет и щит из обычной пушечной стали. Гильза унитарного выстрела изготовлена из латуни. Капсуль на основе гремучей ртути медный, заменяемый. Гильза после выстрела остается пригодной для повторного использования. Объем порохового заряда выстреля 1,7 кубического дециметра. Все детали выстрела и снаряда изготовлены в секретной лаборатории Академии наук. Порох и капсули изготовлены на Охтинском пороховом заводе. В пушке применен совершенно новый остроконечный снаряд «Граната». Вес стальной гранаты — 6 килограмм. Объем взрывчатого вещества в гранате — половина кубического дециметра. В передней части снаряда закреплен взрыватель ударного действия. Разработку снаряда и взрывателя произвел полковник Константинов Иван Константинович, известный разработчик ракетных снарядов и порохов. привлеченнный к делу по согласованию с михаилом николаевичем михаил согласно кивнул к испытаниям готовы 26 выстрелов 5 выстрелов снаряжены половинным вышибным зарядом черного пороха еще пять зарядом в три четверти 16 выстрелов имеют полный заряд мы сами уже отстреляли 12 выстрелов из них 5 выстрелов полном зарядом на этом путилов ознакомительную лекцию завершил Затем предложил высочайшим слушателям самим поработать с орудием. И сам император, и его все братья получили хорошее военное образование и разбирались в артиллерии. Их величество и их высочество с нескрываемым интересом покрутили в руках увесистые желтые черноголовые выстрелы, поочередно полязгали затвором, загоняя в комору орудия и извлекая из нее холостой выстрел. Глядя в оптический прицел на установленные вдали мишени, Крутили маховики на наводки. При этом обменивались восхищенными репликами. «Ну еще бы им не восхищаться», — подумал Михаил. «Это орудие опережает настоящее время, почти на полвека». Затем Путилов ответил на возникшие у августейших братьев вопросы. По указанию Александра, расчет орудия продемонстрировал имитацию стрельбы холостым выстрелом. За минуту расчет успел сымитировать 12 выстрелов. «Ну что же, Николай Иванович, теперь прошу вас продемонстрировать практическую стрельбу», распорядился Александр. «Тогда прошу вас, Ваше Императорское Величество, вместе с братьями проследовать в укрытие». Путилов указал на сооружённый шагах в пятидесяти кирпичный блокгаус. «А как же вы, Николай Иванович?» «А я вместе с расчётом укроюсь в этом окопе». Путилов показал окоп, отрытый в десяти шагах позади орудия. «Спусковой рычаг будем дергать посредством длинной веревки. Сперва отстреляем выстрелы с половинным зарядом по ближайшим мишеням в пятистах шагах. Потом отстреляем трехчетвертные выстрелы по мишеням на восьми шагах. Потом полным зарядом делаем 5 выстрелов на тысячу шагов. После каждого выстрела я буду осматривать ствол на предмет появления трещин». Император и великие Князья удалились в Блокгаус. Одна из узких и длинных амбразур укрепления выходила на орудие, а другая смотрела в мишенное поле. На столе в укреплении лежали четыре морских бинокля. Наблюдатели разобрали трубы и навели их на ближайшую мишень, подкрутив кремольеры резкости. Все мишени представляли из себя бревенчатый сруб, заполненный грунтом размером в кубический метр. Расчет зарядил орудие и ушел в укрытие. Грохнул выстрел. Перед мишенью сверкнуло, вверх взлетел султан разрыва. Расчет вылез из окопа и прочистил ствол банником. Путилов тщательно осмотрел ствол, расчет зарядил орудие. Наводчик поправил установки прицела, затем все снова ушли в укрытие. Второй снаряд попал в сруб, развалив его. Наводчик навел прицел на другую мишень. Поскольку дистанция не изменилась, снаряд сразу попал в цель. Двумя следующими выстрелами поразили еще две мишени. Расчет перешел на трехчетвертные выстрелы. На дистанции 800 шагов пятью выстрелами поразили три мишени. На 1200 шагах пятью выстрелами полным зарядом поразили две мишени. Михаил в бинокль внимательно наблюдал за работой механизмов пушки. На первых пяти снарядах ствол откатывался на две трети длины пружины. Лафет пушки при этом не сдвигался назад и даже не подпрыгивал. Импульс отката гасился полностью. При выстрелах четвертными зарядами ствол откатывался почти на всю длину пружины. При выстреле полным зарядом ствол откатился назад до конца и ударил в резиновый амортизатор на люльке, пушка слегка подпрыгнула. В общем и целом, все выглядело совсем неплохо. Путилов призывно махнул рукой. Наблюдатели вышли из укрытия и подошли к пушке. «Орудие в полном порядке», — доложил Путилов. «Можно продолжать стрельбу. Какие будут пожелания по расходованию оставшихся 11 снарядов?» «Я заметил, Николай Иванович, что в последней серии выстрелов пружина сжималась до отказа, и ствол ударялся об ограничитель», заметил Михаил. «Этого следует избегать, поскольку резкие удары, несмотря на резиновый амортизатор, будут расшатывать механизмы орудия». «Это же первый пробный экземпляр орудия, ваше императорское высочество. Упругость пружины мы несколько увеличим». «Зато как плавно ствол отходил в исходную позицию», восхитился Николай Николаевич. Прицел, как я заметил, почти избивается. Это великолепное достижение. И точность стрельбы очень высокая, для гладкоствольных пушек совершенно немыслимая, добавил Константин Николаевич. Однако, Николай Иванович, вам следует работать над дальнейшим совершенствованием противооткатного устройства. Когда у нас появится новый бездымный порох, импульс отката станет значительно сильней», дал ценное указание император. И прочность ствола нужно увеличивать. «Мы это прекрасно понимаем и работаем над этим, Ваше Императорское Величество», — ответил Путилов. «Теперь сделайте пару выстрелов при максимальном возвышении ствола. Оценим дальнобойность стрельбы. Потом стреляйте по дальним мишеням. На каком удалении они установлены?» — продолжил Александр. «Далее мишени стоят парами через каждые пятьсот шагов. Самые дальние на удалении четыре тысячи шагов», — ответил Путилов. «Делайте по одному выстрелу на каждой дистанции». «Попадать в мишень не обязательно, зато на максимальном удалении постарайтесь поразить мишень», — распорядился Александр. «Сделаем, Ваше Императорское Величество, а пока проследуйте в укрытие». При максимальном угле возвышения снаряд разорвался между отметками 3500 и 4000 шагов. Затем последовала пристрелка по мишени на 3500 шагов. Точных попаданий не было, но с третьего выстрела пошли очень близкие разрывы. на удалении в несколько метров от мишени. После седьмого выстрела ствол орудия на возвратном ходу не затормозился и со всей скоростью, сообщенной ему мощной пружиной, врезался в резиновый амортизатор люльки. Пушка подпрыгнула, задирая вверх опорную лапу лафета. Путилов вместе с расчетом засуетился около орудия, а затем призывно махнул рукой, призывая зрителей к орудию. Похоже, пробило резиновую прокладку клапана в тормозе отката, или сам клапан сломался. сообщил свое заключение сильно огорченный Путилов. «Но ствол орудия в полном порядке. Трещин не замечены. Конструкцию клапана придется усиливать». «Не переживайте так сильно, Николай Иванович», одобрил его император. «Для первого испытания результат более чем удовлетворительный. Пушка превосходит наши самые смелые ожидания. Великолепное орудие». «А как вы оцените надежность ствола?» Если эта сталь в винтовках выдерживает 3000 выстрелов, то в пушке она сможет выдержать две-три сотни выстрелов, я думаю. Этого явно недостаточно. Надеюсь, Обухову удастся улучшить качество стали. Либо придется увеличивать толщину стенных ствола, что нежелательно. «Хорошо. Устраняйте дефект клапана. Я распоряжусь, чтобы лаборатория изготовила еще три сотни снарядов для продолжения испытаний», — заключил Александр. Михаил добавил. «Не забывайте, Николай Николаевич, что химики работают над новым порохом, который будет значительно сильнее. Поэтому начальная скорость снаряда и, соответственно, импульс отката будет более сильным. Механизм гашения импульса отката выстрелов на черном порохе должен иметь двойной запас по импульсу. А у вас ствол несколько раз ударялся об ограничитель. Я за этим внимательно следил. Я это тоже заметил, ваше императорское высочество. Займусь исправлением этого дефекта». Затем расчет перевел орудие в походное положение и привел упряжку из шести лошадей. Путилов распорядился прогнать упряжку вокруг огневой позиции шагом и вскач. Шестерня легко свезла пушку с передком и зарядным ящиком. В заключении испытаний все испытатели пожали Путилову руку и выразили ему глубокое удовлетворение. Даже с выстрелами на черном порохе применение этого орудия сулило полный переворот в военном деле. Государь повелел Путилову выдать вознаграждение всем участникам работы над орудием, инженерам по 100 рублей, расчету орудий и мастерам по 50 рублей, рабочим от 10 до 25 рублей. На обратном пути император с братьями заехали на обед в Стрельну в Константиновский дворец. За обедом Александр выразил общее воодушевление, охватившее братьев после испытаний пушки. «Ну, что скажете, братья? А ведь подняли мы на дыбы Россию-матушку!» Как предок наш, Петр Великий. А ведь и года не прошло, как Михаил эту кашу заварил. Лучше и не скажешь, брат. Именно на дыбы. Чиновники в министерствах бегают, как ошпаренные. Следующим по старшинству подключился Константин. И даже воровать меньше стали. А вот когда мы крестьянскую реформу объявим, это будет катаклизм такой, какой даже Петру Великому не довелось устроить. Это не боярам бороды брить. Это гораздо серьезней будет». и в армии и генералитет зашевелился весьма активно», — высказался Николай. «Удовлетворение стариков и передислокация полков все армейское болото взбаламутили. Теперь нужно новые уставы разрабатывать и начать войска по ним тренировать». «Видели бы вы, братья мои, что в академии делается», — добавил Михаил. «Никогда такого не видел». Поняли стариканы, что внедрением новинок в промышленность можно такие деньжища зарабатывать, какие ученым мужам и не снились. Мастистые академики, выпуча глаза и задрав вверх бороды, по лестницам и коридорам бегом носятся. Про молодежь академическую и не говорю. Землю носом роют, лишь бы в новых проектах поучаствовать. Ко мне на прием каждый день по десятку изобретателей со своими новинками являются. Промышленники и купцы тоже небывалую активность проявляют. С прожектами разными тоже на прием толпами ломятся. Однако попадаются и ценные идеи. Мне пришлось даже разграничить прием. По понедельникам и средам принимаю ученых с изобретениями, а по вторникам и четвергам промышленников и купцов, а в пятницу всех остальных. «Хорошо тебе, а ко мне только аристократы, да придворные ходят жаловаться, как вы их обидели. А что нового тебе, Миша, привиделось?» — поинтересовался Александр. «В ближайшее время ничего серьезного за рубежом не ожидается». Через месяц в Париже конвенцию о создании Соединенных Княжеств Молдавии и Валахии под сюзеренитетом турецкого султана примут. И все. В дальнейшем из этого дела новое государство Румынии образуется. Однако уже следующей весной будет в Европе война. Воевать будут Франция с Сардинией против Австрии. Австрия проиграет. Напрямую нас это не касается. Но нам выгодно морально поддержать Сардинию с Францией, а потом саму Сардинию. В результате через год итальянское герцогство и королевство объединятся под руководством Сардинии, и в Европе появится новое сильное государство Италия. Образование Италии нам весьма выгодно, так как приведет к ослаблению Франции и Австрии. Кстати, вскоре выяснится, что покушение на Наполеона организовала Англия. Будет большой скандал. Это к вопросу о взаимоотношениях между правящими домами Европы. Между ними все средства хороши. так что и нам стесняться не следует. Как говорится, с волками жить, по поволчьи выть. В общем, это все. Однако же, братья, нам расслабляться нельзя», заявил император. «Взятый темп нужно поддерживать. Все мы убедились, что с новой пушкой и новой винтовкой мы османов быстро сможем разбить и проливы взять. А вот потом, боюсь, придется нам всем августейшим родственничкам в Европе их королевские морды бить». поскольку проливы они нам не простят. А тут другой наш козырь, миноносцы и торпеды должен сыграть. С ними мы быстро все европейские флоты на дно отправим». Император полностью поверил пророчеством Михаила и проникся его идеями. «Но все это нам удастся, если сумеем все новшества тайне сохранить. Спецслужбы вроде бы за дело взялись рьяно, но и мы сами должны все тайны свято хранить. Никому ни слова, особенно женам». Михаил счел уместным еще раз напомнить братьям о режиме секретности. «Можешь не напоминать, Миша. Про сугубую тайность наших дел мы все отлично помним», — поморщился император. «Терпим мы это дело, брат, изо всех сил. Даже в сортир на пару с офицерами Гатай ходим», — пошутил Николай. «И салфетку после того, как пострем, ему отдаем на утилизацию, чтобы к врагам она не попала». «Если уж мы всем за разглашение, тайн, смертную касть обещаем, то и сами обязаны тайну свято соблюдать», — уже серьезно добавил он. «Словом, братья, продолжаем труды наши неослабно», — заключил Александр. «Как договорились, на Константине, дела крестьянские, дальневосточные и флотские. Николай отвечает за все дела армейские, включая вооружение и за дороги, за Михаилом наука и промышленность». а за мной все остальное, включая спецслужбы и внешние дела. В откровениях Михаила явственно видна Господня воля. А мы свою работу должны выполнить, невзирая ни на что. Если Господь даст нам шанс сделать Россию самой сильной мировой державой, то мы его не упустим». На этой мажорной ноте братские посиделки закончились. Их императорское величество и три высочества разъехались, каждый по своим делам.